Глава 7. Продолжение царствования Иоанна Грозного. Года 1582-1584. Война и перемирие с Швецией. Дела литовские. Бунт черемиский. Сношение с разными державами и, в особенности, с Англией. Намерение иоанова жениться на англичанке описание невесты, посольство в Лондон, посол Елисаветин, болезнь и кончина Иоанова. любовь россиян к самодержавию, сравнение Иоана с другими мучителями, польза истории, смесь добра и зла в Иоане, Иоанн – образователь государственный и законодавец, приказы, Дьяки, приказные люди, Думные дворяне, Дворяне сверстные и младшие, Князья служилые, Стольники, Ратные учреждения, Законы, Цена рубля, Церковные учреждения, Достопамятный обряд церковный, Строение городов, Состояние Москвы,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 ни Седьмиградского. Сия гордость, если великодушная, могла иметь гибельные следствия для Швеции слабой, еще волнуемой изуверством ее венценосца, ревностью его к латинству и ссорою с братом герцогом Карлом. С одной стороны, пылкий Баторий, сказав «возьму, чего требую», готовился идти на шведов, с другой — Ивановы воеводы, князья Михаила Катырев-Ростовский Тюменский хворостинин, Меркурий Щербатой, выступив из Новгорода, шли к Нарве, Яме и за Неву в Финляндию, встретили неприятеля в Отской Питине, в селе Лалицах и разбили его на голову. Иоанн прислал им золотые медали, отличив истинного виновника сей победы князя Дмитрия Хворостинина.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 Сильный в битвах увидел слабость свою на семе, где неблагодарные, своевольные паны, отвергнув все его предложения, внушенные ему истинную любовью к их отечеству, сказали решительно «Не хотим войны ни с Крымом, ни с шведами, не даем ни людей, ни денег». Ты король, если верно исполняешь уставы королевства, примолвил один из них, Яков Немяковский, иначе ты Баторий, а я Немяковский. Иван же, к радостному изумлению шведов, вдруг остановив все движения наших войск, предложил Де Лагардию мир. Князь Лобанов и дворянин Татищев съехали с ним в Шелонской пятине на реке Плюси и 26 мая 1583 заключили перемирие сперва на два месяца, а после на три года, оставив яму Иваньгород-Копорье в руках шведов. Сия неожидаемая уступчивость изъясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, мир с Литвою казался не весьма надежным. Послы Баториевы, находясь в Москве для утверждения договора,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 то винил россиян, оправдывая своих, и принудил Иоанна послать на границу в сентябре 1583 года две тысячи детей боярских и стрельцов, чтобы защитить ее жителей от дальнейших утеснений витебского воевода Паца, который основал новую крепость на земле российской. Одним словом, несмотря на всю малодушную терпеливость Иоаннову, неприятельские действия всей страны легко могли возобновиться. Во-вторых, общий бунт внезапно вспыхнул в земле луговых черемисов, столь опасный и жестокий, что казанские воеводы никак не могли усмирить его».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 надлежало вдруг действовать всеми силами, отрядили войско к Каме. Другое, под начальством князей Федора Мстиславского, Курлятьева, Шуйских, заняло берег Оки. Третье плыло на судах Волгую к Свияжску. Хан не дерзнул вступить в Россию, но бунт Черемицкий продолжался до конца ивановой жизни с остервенением удивительным.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 Но Фридерик, объявив требования несправедливые, замолчал, не думая воевать с Россией в диких пустынях лапланских и, боясь оскорбить Англию, уже сильную флотами. Одобряемый умом государственным искренний союз всех двух держав основывался и на личном дружестве Ионовом королеве.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 в самый первый год сего несчастного брака, уже зная беременность Марии, действительно искал себе знатные невесты в Англии, чтобы еще более укрепить дружественную связь с Елисаветую. Предложим обстоятельства дела, столь любопытного, с некоторую подробностью. Прислав в Москву лейп медика Роберта Якоби, королева летом в 1581 году писала к царю.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 и он спросил у него, есть ли в Англии невесты, вдовы или девицы, достойные руки венценосца. — Знаю одну, — сказал медик Марию Гастингс, 30-летнюю дочь владительного князя графа Гантингдонского, племянницу-королевину по матери. Вероятно, что Роберт, угадав намерение Иоаннова, благоприятное для выгод Англии,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 а сыновьям книжной английской дадутся особенные частные владения или уделы, как издревле водилось в России, что сие условия непременны и что в случае королевина несогласия тебе велено требовать отпуска. 11 августа 1582 года, отплыв из Калмогор, Песемский вышел на берег Англии 16 сентября, в то время, когда...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 Был представлен королеве в Винзерском замке среди многочисленного собрания вельмож, пэров, сановников двора и купцев лондонского российского общества. Елисавета встала, слыша имя ионова ступила несколько шагов вперед...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 Восемьдесят третьего года Елисавета призвала нетерпеливого писемского к себе, осталась с ним наедине и спросила о тайном деле государевом, уже ей известном по донесению медика Роберта, слушала с великим вниманием и заявила благодарность за желание Иоанна быть с нею в свойстве, но не думала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 и мне, послу его». Наконец, 18 мая велели Писемскому быть в саду у канцлера Томаса Бромлея, где хозяин и брат невестен граф Гантингдонский встретили его и ввели в красивую беседку. Через несколько минут явилась и Мария с женой канцлера с графинью Гантингдонскую со многими знатными англичанками.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 устрашенная рассказами о свирепости жениха Венценосного и без труда убедила королеву избавить ее от всей чести. Угостив посла великолепным обедом в или совета дала ему два письма к Иоанну.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 С писемским отправился в Москву посол английский ироним Баус для решительного окончания всех дел, государственных и тайных, как объявила совета Иван был доволен. Принял Бауса 24 октября 1583, весьма милостиво, с живейшим участием расспрашивал ельсовете и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 Был такой верный слуга. В знак особенного снисхождения государь соглашался, чтобы одни англичане входили в пристань Карельскую, Варгузскую, Мезенскую, Печенскую и Шумскую, оставляя Пудожерскую и Кольскую для иных гостей. Баус твердил «Мы не хотим совместников». Думая, что вельможи царские, в особенности государственный дьяк Андрей Шелкалов, подкуплены нидерландскими купцами, он требовал личных сношений с царем. Иоанн призывал и всегда с неудовольствием отсылал его, как упрямого, непреклонного. Надеясь, по крайней мере, кончить с ним дело в сватовстве, государь велел ему быть у себя декабря 13-го тайно без меча и кинжала. Все царедворцы вышли из комнаты, остались только бояри: Князь Федор Трубецкой, Никита Романович Юрьев, Дмитрий Иванович Годунов, Бельский и Думные дворяне, Татищев, Черемисинов, Воейков. Они сидели далее от царя, одьяки Щилкалов, Щелкалов, Фролов, Стрешнев стояли у печи. Дав знак рукою, чтобы Баус стал мочом своим...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 Решился отправить новое посольство в Лондон и, хотя лично досадовал на Бауса, однако ж, его жалобу на приставов, велел наказать их даже без исследования, чтобы сей человек корастолюбивый, сварливый по свидетельству наших министерских бумаг, не выехал злобою из России. Но Баус не успел выехать, ни государь назначить посла в Лондон.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 Но какая телесная крепость может устоять против свирепого волнения страстей, обуревающих мрачную жизнь тирана? Всегдашный трепет гнева и боязни, угрызение совести без раскаяния, гнусные восторги, сластолюбие, мерзостного, мука стыда, злоба бессильная в неудачах оружия, наконец, адская казнь сына убийства истощила меру сил Иоановых.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 Бориса Годунова и Бельского в советники и блюстители державы, где облегчают юному Феодору, слабому телом и душою, бремя забот государственных. Младенцу Дмитрию с матерью назначил в удел город Углич и верил его воспитание одному Бельскому, изъявил благодарность всем боярам и воеводам, назвал их своими друзьями и сподвижниками в завоевании царств неверных,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 приказывал носить себя на креслах в палату, где лежали его сокровища дивные, рассматривал каменья драгоценный и 15 марта показывал их с удовольствием англичанину Горсую, ученым языком знатока, описывая достоинства алмазов и яхонтов. Верит ли еще сказанию ужаснейшему? Невестка супруга Феодорова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 Платя христианский долг жалости усопшему монарху, хотя и жестокому, на третий день совершилось погребение великолепное в храме святого Михаила Архангела. Тикали слезы, на лицах изображалась горесть, и земля тихо приняла в свои недра труп иоаннов. Безмолвствовал суд человеческий предбожественным, и для современников опустилась на феатр завеса.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 по всем свидетельствам наших летописцев и бумаг государственных духовенство бояре граждане знаменитые не вызвали бы звери из вертепа слободы александровской если бы замышляли измену взводимую на них столь же нелепо как и чародейство нет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 всегда полезно для государей и народов. Вселять омерзение козлу есть вселять любовь к добродетели и слава времени, когда вооруженный истинную и писатель может в правлении самодержавным выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных. Могилы бесчувственные но живые страшатся вечного проклятия в истории, которое, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским глазом оправдывать свои иступления. Так Иоанн.